Мы, конечно, слышали о вас и знаем, что вы можете делать на море. Именно здесь вы можете прекрасно проявить себя, если вам надоело пиратство. Если вы поступите на службу к королю Вильгельму на время войны, то своими знаниями вы можете быть очень полезны английскому правительству, а оно не останется в долгу. Подумайте об этом. Будь я проклят, сэр. Но я повторяю вам, предоставляется прекрасная возможность проявить себя. Эту возможность предоставляете мне вы, ваша светлость поправил его благ.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 «Вы хотите, чтобы я вас высадил в порт-рояле?» «В порт-рояле?» Маленький человечек гневно заерзал в кресле, а затем раздраженно сообщил Бладу, что вчера вечером они уже заходили в порт-роял, но губернатора там не застали. Забрав всю эскадру, он отправился на остров Тартуга в поисках каких-то корсаров. Блад удивленно посмотрел на него, а потом рассмеялся. Он отправился, вероятно, еще до того, как узнал о смене правительства в Англии и о войне с Францией. «Вовсе нет!» — огрызнулся Уилагби.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 Так что в случае нападения французов город остается без защиты. Вот каков губернатор, которого свергнутое правительство нашло возможным сюда назначить. Это неплохо характеризует всю их деятельность. Он оставляет порт-роял на произвол судьбы, а его ветхий форт может быть превращен в развалины в течение какого-нибудь часа. Поведение Бишу преступно. Улыбка с лица Блада мгновенно исчезла. «Известно ли об этом Дереворолю? резко спросил он. На этот вопрос ответил голландский адмирал. «Разве Ривороль пошел бы туда, если бы не знали этого? Он захватил в плен кое-какое из наших людей и, наверное, рассвязали им язык. Такой хорошей возможности он не пропускал». «Этот мерзавец Бишоп ответит головой, если здесь произойдет что-нибудь неприятное», – зарычал Уиллоби. «А может быть, он сделал это умышленно? Может быть, он не дурак, а изменник? Может быть, он так служит королю Якову, который его сюда назначил, а? «Капитан Блат не согласился с этим. Вряд ли это так», — сказал он. «Им руководила лишь жажда мести. Он хотел захватить на тортуге меня. Но я полагаю, что пока он меня ищет, мне следует за него побеспокоиться о сохранении Ямайки для короля Вильгельма». Он засмеялся, и в смехе этом было больше веселья, чем за все последние месяцы. «Возьми курс на порт-роял, Джереми», — приказал он Питу. «Нам надо попасть туда как можно скорее. Мы еще успеем расквитаться с Дереворолем. Лорд Уиллогби и адмирал Вандер Кейлен вскочили. «Будь я проклят!» «Ну, у вас же нет для этого достаточно сил!» — воскликнул его Светлость. «Каждый из кораблей французской эскадры по мощности не уступает Арабелле и Элизабет вместе взятым!» «По количеству пушек, да», — улыбаясь сказал Блад. «Но в таких делах пушки не самое главное. Если ваша Светлость желает видеть сражение по всем правилам военно-морского искусства, я вам предоставлю такую возможность». Они оба посмотрели на Блада. — Но условия неблагоприятны для вас, — продолжал настаивать его светлость. — Это невозможно, — сказал Вандер Келлен, качая своей круглой головой. — Конечно, корабли очень важное дело, но пушки остаются пушки. — Если мы не сможем победить Деревороля, то я потоплю свои корабли в канале и не дам ему возможности уйти из порт-рояла. А тем временем вернется Бишоп со своей нелепой охоты, или же появится ваша эскадра. «Ну а что это нам даст?» — спросил Уилуби. «Вот это как раз я и хотел вам сказать. Деревороль просто идиот, что пошел на Порт-Рояль, так как у него на кораблях награблены им в Картахене ценности стоимостью около 40 миллионов ливров». Оба его слушателя подскочили при упоминании об этой колоссальной сумме. Он отправился в Порт-Рояль с этими ценностями. Безразлично, победит он меня или я его. Этих ценностей из Порт-Рояла ему не увезти. Рано или поздно. «Они попадут в казну короля Вильгельма после того, как одна пятая часть их будет выплачена моим корсаром. Согласны, лорд Уилгби?» Его светлость встал и протянул ему свою холеную руку. «Капитан Блад, мне кажется, вы великий человек», — сказал он. «Позвольте, ваша светлость. У вас очень хорошее зрение, если вам удалось это увидеть», — засмеялся капитан. «Да, да, но как он это сделает?» — проворчал Вандер Кейлин. И капитан Влад, смеясь, ответил, «Поднимайтесь на палубу, и не успеет еще зайти солнце, как я вам это продемонстрирую».